Еще одно послание от Ферриса, написанное тем же тщательным, аккуратным почерком, что и первое. «Росси наступает тремя колоннами. Численность 1500. Они идут на Бахардар через Дебарк. Мы будем атакованы. Необходимо подкрепление». В этом письме нет ничего нового. Скороходы императора доставляли такие послания всем отрядам в регионе. Необычно только то, что Феррис пишет это в нескрываемой приказной манере. Этот курьер, другой мальчик, снова переводит взгляд с Аклилу и Сиифу на Кидане. Он пытается по их реакции определить важность послания. "Тебе это дал Бирук?" спрашивает Кидане. Мальчик тут же кивает. "Он ткач, тот, который слепой". "Бирук?" у Сиифу испуганный вид. "Он из моей деревни", говорит он. Сиифу хочет сказать что-то ещё, но кидана поднимает руку и отрицательно качает головой. Он смотрит на курьера. «Иди», — говорит он, — «и будь осторожен». «Брат Фавен», — говорит Сиифу, — как только курьер исчезает. «Она была моей хорошей подружкой в детстве, уехала в Осмару». «Фифи», — говорит Кедана, — «теперь её зовут Фифи». От подножья холма перед ним доносится голос Астар. Группы женщин под ее началом всю ночь замешивали порох и делали патроны. У них кончились гильзы, но она послала женщин тройками и четверками на поиски новых в деревнях и на склонах холмов. Его не оставляет мысль о том, что она делает это, продолжая носить накидку его отца. Кедана поворачивается в другую сторону, смотрит на горизонт. «Если итальянцы доберутся до Дебарка, — говорит он, — то они займут Бахардар» а оттуда двинуться на Дис-Абебу. Вот чего он не говорит. Гукса, человек, который управляет Мекеле, стал знаменитым коллаборационистом, он теперь на стороне Италии. Говорят, что многие из его людей переходят в армию Ференджи, ослабляя тем самым Северный фронт. Остановить Росси, остановить его как можно дальше от Мекеле, означает лишить итальянцев того импульса, который они получили с предательством Гуксы. Лишить их того стратегического преимущества, которое им необходимо для дальнейшего продвижения к Адис-Абебе. «Народ напуган, дед Жазмач», — говорит Аклилу. Он говорит вполголоса опустив голову. «Мы не можем их защитить с тем оружием, которое у нас есть», — добавляет он. Когда Аклилу поворачивается, видно, как резко выточены кости под кожей на его лице. Кедана переводит взгляд на собственные руки, толстые вены раздуты. Завязываются в узлы, стоит ему шевельнуться. Они все похудели, но больше всего это заметно по Аклилу. Его и без того худощавая фигура теперь формируется более сухими мышцами, отчего возникает впечатление, будто молодой человек состоит из пучков стальных проводов. Он слышал, как несколько человек говорили недоуменным шепотом о том, что Аклилу отказывается есть, пока все остальные не накормлены. «Раздай всё оружие, какое у нас есть. Возьми патроны, приготовленные женщинами, распредели их. Ни у кого не должно быть больше трёх». «Геджазмач Киданы?» «Потри?» «Патрона?» «Потрясение слишком велико». а Аклилу не может промолчать. кидана уже поворачивается к ним спиной. Нужно готовиться к сражению, раздать припасы, оружие, проверить мужество людей. «Мой отец всегда говорил...» «Чтобы убить одного человека, достаточно одной пули». «У меня есть одна дополнительная винтовка, Вуджигра. Мне нужно отдать её сильному воину», — говорит Кедане, уходя. «Выбери нашего лучшего стрелка. Мы возьмём с собой ограниченное число людей. Мы подкрепление, а не полная воинская единица». Кедане держит перед собой старую Вуджигру, наслаждаясь её крепким весом, Рассматривает отметины, неглубокие канавки на полированном дереве, сделанные твёрдой рукой. На стволе пять царапин. Количество человек, застреленных из этой винтовки. Эти отметины, как шрамы, рассказывали собственные истории о выигранных сражениях, в которых выжил владелец. На винтовке его отца тоже имелись такие же тонкие линии по металлу. Они делались, чтобы стать метками мужества – Знаками чести и патриотизма. Способом запомнить военную славу и победу. Но как-то раз его отец достал свою винтовку, Маузер провёл пальцем по отметинам на стволе и сказал, «Это матери, которых я заставил плакать, сын мой. Это дети, которых я оставил без отцов». «Но если бы не стрелял ты», — спросил кидана охваченный детским страхом, «то они бы застрелили тебя?» Отец улыбнулся ему а потому где-нибудь всегда плачет женщина». Потом он рассмеялся горьким смехом, полным иронии, которую Кидане тогда не понял. «Дед Жазмач Кидане, я привёл его». Хаилу приближается к его палатке со своим братом Давидом. Они идут широкими твёрдыми шагами. «Дед Жазмач, — говорит Давид, — Хаилу сказал мне, ты оставил эту винтовку для меня, — Давид поднимает взгляд, и его лицо заливает краска удовольствия. Между братьями разница в несколько лет, но они почти неотличимы друг от друга. Хаилу старший чуть выше. У него мрачноватый вид, который придаёт его красивому лицу серьёзность и изящество. Из сотни людей, которые отправятся с ним в Данакел, оружие есть у трёх четвертей. У очень немногих относительно новые винтовки. А Клилу попросил дать Вуджигру Давиду. «Нам придется сражаться с бандитами, которые продались Ференджи», – начинает Кедане. «Они будут вооружены, к тому же Аскари знают эту землю». «Будь осторожен», – говорит он, протягивая Вуджигру, которая, выскользнув из его руки, оказывается в руке Давида. Одно мгновение они держат винтовку оба. Нетерпение молодого человека действует как электрический заряд, который переходит в кидана, вызывая у него улыбку. Он смотрит, как Давид прицеливается, взвешивает винтовку в руке, а потом чуть ли не инстинктивно находит пять черточек. «Это известная кровь», — говорит Давид, кивая. Он легонько с признательностью подталкивает Хаилу локтем. «Наш отец всегда говорил, что винтовка, которая попробовала кровь, захочет еще». «Эта винтовка знает кровь Ференджи», — добавляет он. «Нам будет хорошо вместе». Хаилу хмурит лоб. «Хватит», — говорит он. «Мой отец всегда говорил», — начиная кидана с улыбкой, «что оружие не сохранит тебе жизнь. Эта винтовка предназначена для убийства. Будь осторожен. Слушай своего брата». «Я присмотрю за ним», — сказал Хаилу. «Он всегда был глуповат, ещё с детства». «Моему брату следовало стать доктором», — говорит Давид. Он привычным и быстрым жестом обнимает Хаилу за плечи. «Он мудрец и уже старик». «Ступайте с Богом», — говорит им Кедане. Он переводит взгляд с одного на другого, оценивает их взаимную привязанность и гордость, представляет себя с сыном, который мог бы остаться в живых. Оба они связаны опасностями войны, но сильны в равной мере. Когда он возвращается по окончании последнего смотра своего войска, Астер ходит туда-сюда перед его палаткой. На коленях ее брюк пятна, оставшиеся от травы, Это его брюки, которые он держал для особых случаев. На ее скулах два угольных пятна, распущенные волосы вокруг головы, покрыты тонким слоем пыли. Вид у нее бодрый, помолодевший, более свободный, чем он когда-либо видел. «Я раздала все патроны», — говорит она. «Деревенские говорят, что в Меккеле направляется колонна журналистов, музыкантов, администраторов из Осмары. Они чествуют этого предателя Гуксу». Хидана заходит в свою палатку, впускает её. В тесноте палатки, которую он использует как рабочий кабинет и спальню, он ещё раз дивится её внешнему виду. Её волосы непокорно расцветают вокруг головы, она одета по-мужски, говорит властно. Он берёт себя в руки. Гукса делает приём для высокопоставленных итальянцев. «В Меккеле их будет пруд пруди», продолжает Астер. Они фотографируются. Все это будет в газетах и на радио. Как это для нас унизительно, этот человек. Ты помнишь его свадьбу?» Она замолкает, погружается в воспоминания о свадьбе Гуксы и дочери императора Хайли Селасия. «Бедняга Зенебворк», — говорит она. «Бедная девушка вышла за такого отвратительного, испорченного, слабого мужчину. Этот союз заключался ради семей», — начинает кидана но останавливается. Это старый спор между ними, катастрофический союз, который должен был привести напряженные отношения между двумя домами к гармонии. «Все всегда ради семьи», со злостью произносит Астер. Она замолкает и, кажется, впервые обращает на него внимание. «Ты мало отдыхаешь», говорит она. Она хочет прикоснуться к его лицу, протягивает руку, но роняет ее, когда видит, что он отстраняется. Ты что хочешь, спрашивает он. Он снова видит швы на плечах её рубашки, видит мысленным взглядом и изящную вышивку, которая была спорота во время переделки. Он точно знает, что у неё есть другая одежда, платье, которое она не хочет надевать. Есть какие-нибудь новости о кухарке? Мы тренировались, говорит она, подтягивая рукав рубашки. После еды мы повторяли упражнения, которым меня научил отец. Мы все их знаем. Она замолкает, распрямляется. «Позволь кому-нибудь из нас пойти с вами». Из палатки кажется, что солнце – это блок света, давящий снаружи, освещающий оловянную чашку на перевернутом ящике, который он использует как письменный стол. Она останавливает взгляд на его одеяле. Она спала вместе со своими женщинами на их территории так, словно таким было бессловесное соглашение между нею и мужем. Он начал подозревать, что она не позволяет супругам и любовникам его войска делить палатку. Она сказала нескольким из его бойцов, чтобы те не входили на территорию, которую она объявила зоной ее женщин. И это разделило тех, кто мог бы познакомиться и начать встречаться в традиции мужчин и женщин, идущих воевать. Кто-то из пары липнет к другому, кто-то делает жизнь другого удобной. Кто-то становится суррогатной женой другого, но без эмоциональных потребностей супругов. Лагеря разделяются теперь таким образом, что он уверен, это еще одно дело, о котором говорят его люди в его отсутствии. Говорят о том, что эта женщина, его жена, пришла и изменила то, как оно было всегда, когда мужчины воевали. Но как обсудить с ними этот вопрос, не признавшись, что его собственная жена тоже отделилась от него? «Позволь мне пойти с тобой», — говорит она. «Некоторые из нас готовы, мы будем вашим подкреплением». Она берет его за руку и не позволяет ему вырвать ее. Она прикладывается губами к его ладони. Давление нежное и мягкое, такое приятное, что он чувствует, как его сердце клонится к ней, вспоминает те дни, когда она была какой-то другой, понятно ему. Он настораживается и делает шаг назад. Ты встретишь нас в долине со свежими припасами, отвечает он. Мы принесем туда раненых. Херут поможет Хаилу. Я тебе уже говорил об этом. Он хочет напомнить ей, что она никогда не была на войне. Ее не учили противостоять нападению. Ей не рассказывали с ранних лет о способности тела противостоять насилию. Она не училась ориентироваться в темноте, ходить по холмам и скалистым горам, и все это под видом мальчишеских игр. «Да, ей показывали, как нужно стрелять, но знает ли она, как себя вести, если ее атакуют?» «Приходи сюда со своими женщинами», — говорит он. «Я поговорю с ними до вашего ухода». Она смотрит на него достаточно долго, чтобы негодование разлилось по его лицу. Она позволяет негодованию опуститься между ними, словно занавесу в конце представления. Потом кивает, побежденная и покорная, и уходит. хор черная туча плотная как железо легко словно клинок соскальзывает с холмов она грозит сбросить женщин с вершины холма сместить их хрупкие тела склонные уступать темным формам это богопротивное творение состряпанное человеком животное изготовленное из огня и стали на этом плоском гребне горы Женщины ждут шёпота, который будет принесён порывом ветра. «Мы больше, чем это! Мы больше, чем это!» Они смотрят, как их астер, блистательная в этой накидке, показывает на тучу и даёт знак «Ждите, сёстры! Ждите и слушайте!» Потом раздаются крики. Они заполняют небо в вихрящейся пыли, которая проносится мимо тумани их видения. Они завязываются узлами, сжимаются и расширяются, и в этой какофонии слышится гортанный вой взрослых мужчин. Женщины смотрят с высоты, как проходит колонна, как она шествует с мрачной весомостью войны, песня мужчин и животных, стихающая, становящаяся не более чем далеким криком призраков. Фачета нера, бель-абесина. Чернокожая личика, прекрасная обесинка. Песня Фачета Нера написана по личному приказу Бенито Муссолини во время Итало-Эфиопской войны. Песня повествует о рабыне Эфиопке, освобожденной чернорубашечниками и доставленной в Рим, где она стала членом фашистской милиции.